Всего через 4 мы всё-таки догнали этих бедолаг под полосатым парусом. Воинственный клич капитана нафуздячим подурасов был тут же подхвачен его командой. Ребята творчески переосмыслили призыв своего начальника и ответили ему нестройным мэме, и птуюмеме и тедрённый хряп и илдукте ужупень. Люди на корабле с полосатыми парусами мне сразу понравились. Было в них некоторое внутреннее сходство с моим приятелем меценам. Я не мог сформулировать, чем именно они были похожи, но животом чувствовал, что они слеплены из того же теста, что и хитрый болотный житель, великий охотник на дермоедов, и уж на их кораблем не вряд ли бы понадобилось творить чудеса и взбираться на мачту. С такими дядьками я вполне мог бы ужиться. К моему величайшему сожалению, их было катастрофически мало.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 Битва была короткой, отчаянной и, на мой вкус, очень уж неприглядной. Когда несколько дюжин громил с гигантскими топорами начинают разбираться с горско и хорошо вооружённых людей, обе стороны несут сокрушительные потери. Лично я окончательно перестал понимать, на кой чёрт им всё это надо. У меня был только один повод для положительных эмоций: мне не пришлось принимать в этом участие. Невелико утешения, но уж какое есть. Через полчаса мои приятели пираты окончательно переместились на территорию противника, а ещё через полчаса они уже тащили на своё судно сундуки с чужим добром. Потом привели пленных. Их было всего пятеро. Ребята тут же получили от меня приз зрительских симпатий. Они действительно хорошо держались, без напускного героизма и ложного пафоса, но с настоящим философским достоинством побеждённых в неравном бою. Я escrito ладно, пока вашу взяла, а там видно будет. Надо отдать должные страмослябам. Они вели себя вполне прилично и не проявляли жестокости по отношению к пленникам. Усадили их на кормь, аккуратно связав ноги, чтобы чего не вышло, тут же принесли им воду и еду, кому-то дали чистое тряпьё перевязать рану. Одним словом, всё было вполне гуманно и даже душевно.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 мог бы стать твоим лучшим другом. Чёрт, даже не так. Понимаешь, что незнакомец знает о тебе абсолютно всё, да и ты его знаешь так хорошо, словно вы выросли вместе. И не потому, что вы оба такие уж великие ясновицы, просто вы похожи, как бывают похожи близнецы. Только это самое сходство не имеет никакого отношения к вашим лицам. Так бывает. Но чаще всего эти встречи не заканчиваются ничем.